Пробуждение было неприятным. После долгого пешего перехода жутко ныли бедра и икры. Хорошо хоть мозоль за несколько часов сжила. Мазь подействовала. Я отчаянно хотел поспать еще. Однако на дворе вовсю шумели. Мычала корова и квохтали курицы. Слышались удары топора по поленьям. Двое аборигенов отчаянно переругивались. В чем смысл ссоры, я так и не понял. Наконец правая створка широких дверей сарая отошла в сторону. свет загородила знакомая широкоплечая фигура хорошо спалось осведомился зигголь и кинул мне в ноги объемости сверток перетянутый ремнем лучше б тебе переодеться надеюсь подойдет и ради бога не вздумай бриться что за варварский обычай с голыми щеками ходят только полоумные ваганты да святые братья дворянину так не пристало — Хочешь до поры до времени оставаться незамеченным? Не выделяйся. — Спасибо. Я потянулся к свертку и щелкнул пряжкой ремня. — Ой, а как это носить? Зигвальд посмотрел на меня озадаченно. — Штаны из серой, не крашеной домотканины, это еще понятно. Интересный покрой, похожий на галифе офицеров ВКК. Ткань плотно охватывает голени, а выше коленя... получается необъятные шаровары с многочисленными продольными складками вместо пояса веревочка рубашка такая же как у зиггольда из очень тонкой мягкой кожи чуток мне великовата, но эту трудность легко преодолеть достаточно затянуть шнуровку короткий чуть ниже детталий плащ изкрашенной синим шерсти и красивой медной застежкой сложнее всего с обувью некое подобие легких кожаных башмаков и два отреза холстину. Последние следует обернуть вокруг голени, затем надеть непосредственно башмак и зафиксировать эту конструкцию ремешками крест-накрест. На конце каждого ремешка предусмотрен металлический крючок в виде литой птичьей головы с острым клювом. Они цепляются за обмотки и закрепляют обувку. Пришлось повозиться и в точности следовать советам Зигвальда. Но потом выяснилось, что это очень удобно. Ноге свободно, в отличие от моих ботинок. Тяжести совсем не ощущаешь. В качестве обязательного дополнения широкий, с ладонь пояс и круглая шапка, отороченная рыжим мехом. Жаль, зеркала нет. Интересно было бы взглянуть. «Значительно лучше!» кивнул Зигвань, оглядев меня с головы до ног. «Вот мешок, свои вещи спрячь. Если тебе необходимо пользоваться этой штукой...» он показал на ПМК. «Носи с собой, но при людях посторонних пусть демон молчит». «А я и так молчу», — неожиданно высказался Неттика, старательно копируя местный акцент. «Можно узнать, почему сейчас ты считаешь меня демоном, а только вчера говорил про ПМК, что это сложная техника?» Зиголь неприязненно пожал плечами. «Одно другого не исключает», — решительно сказал он. Нечеловеческий разум всегда демоничен. Святая церковь не поощряет. Правда? Я почувствовал, что Иер готов вступить в яростный спор. Как тогда ты объяснишь тот факт, что брат Ансильм тоже не человек? Благословение епископа совсем другое дело, буркнул Зигвельд. Хватит языками чесать, только время теряем. Надо побыстрее уезжать отсюда. По утрам я слышал гудение Корветов Гвардии Небес. Не перепутаешь. Корветов? Заикнулся я и тотчас получил объяснение от Неттика. Вероятно, господин Герлиц имеет в виду четыре летательных аппарата, круживших над лесом после полуночи. Я тоже засек их присутствие. Почему не разбудил? Я ахнул. Неужто власти и впрямь прислали специалистов, обязанных проверить, кто и зачем прилетел на Меркуриум? «Не видел смысла», — ответил Иер. «Они были слишком далеко. К этому району не приближались». «Гвардия наверняка знает, что ты прошел через лес и не угодил в лапы тамошней нечисти», — дополнил Зигланд. «Собрался? Вот и замечательно. Перекусим по дороге. Незачем обременять хозяев». «Не бойся, простецы нас не выдадут. Деревня принадлежит моей семье». Очередной сюрприз поджидал на дворе. Лошади в содружестве редкостью и экзотикой не являются. Их разводят на многих планетах протектората. Этот вид был тщательно восстановлен после катастрофы не только благодаря своей очевидной полезности, но и как символ. Лошадь и собака с древнейших времен были самыми верными друзьями и союзниками человека. Словом, лошадей я раньше видел, да только они были... Крупными, высокорослыми и длинноногими. Оседланные коняшки, которым меня подвел Зигвальд, оказались совсем небольшими. В холке мне по грудь и до ужаса мохнатыми. С золотистой мягкой шерстью. Стоит ли упоминать о том, что на живую лошадь я прежде никогда не садился? Конный спорт на Аврелии особо распространен не был. В качестве средства передвижения лошади использовались только в захолустных аграрных областях. А для развлечения их содержали лишь самые богатые люди. По большому счету, мне это было и не нужно. По роду профессиональной деятельности. Зачем? Зигвальд тем временем пристроил кожаную торбу с вещами к седлу и вопросительно посмотрел на меня. «Все, что могу предложить», — виноватым тоном сказал он. «Породистые стоят дорого». «Ничего. Придет время. Заведешь себе...» краненбургского жеребца. «Мне бы с этим совладать», — подумал я. «Вроде бы ничего особенно сложного. Как-нибудь управлюсь». Лошадка оказалась спокойной и флегматичной Седло удобным. Сначала не обошлось без недоразумений. Я имел весьма отдаленное представление о том, как обращаться с поводьями. Но достаточно было взглянуть на Зигвальда. Он всего лишь подтолкнул своего скакуна пятками Руки с поводьями спокойно лежали на луки из полированного дерева. Я последовал примеру, и лохматый малыш целеустремленно потопал к распахнутым воротам усадьбы. Провожавший нас хозяин молча поклонился вслед. Колея вела на юго-восток, к близлежащим холмам. В отдалении темнела полоса окружавшего крепость леса, оставшегося по правую руку и чуть позади. 42 мили до Баршанца. — сказал Зигвальд, указывая вперед. — Это мой дом, выделенный отцом. Там укроемся, последим за слухами. Я соберу братьев и кое-кого из дальних родичей. Обговорить, что будем делать. — А что надо делать? — спросил я, получив маловразумительный ответ. — Стержень, на котором держится мир, ветшает. Универсум обтрепался по краям. Все начало распадаться. Зигвальд помолчал и добавил то, что я уже слышал вчера. «С каждым годом все хуже и хуже. Первые не хотят ничего замечать, но мы-то видим. Стражи крепостей теперь пятикратно больше людей, чем столетия назад. А это о многом говорит». «Послушай, ты можешь объяснить, что такое...» Меня прервал оживший ПМК, который теперь был закреплен на поясе справа. Слева устроились нужны с таким же внушительным кинжалом, как и у Зигвальда, только рукоять попроще, не костяная, а деревянная. нетика решил не скромничать. Сначала динамик издал резкий и неприятный сигнал тревоги, принятый на судах дальнего флота. Потом Иер выдал привычной беспокойной скороговоркой. Воздушные цели в радиусе действия сенсоров. Приближаются направление запад 42 градуса, расстояние 11 километров. Я натянул поводья, заставив лошадку резко остановиться. Ей это не понравилось. Зафыркала и стукнула о землю передним копытом. Зигвальд машинально посоветовал не дергать так сильно за упряжь. Лошади больно, а железная грызло может повредить губы. Точно. Далеко-далеко над лесом можно было различить несколько черных точек. Из-за расстояния я не сумел определить, сколько их. Однако Неттика пояснил. Четыре. Зигвальд, перехватив мой взгляд, тоже обеспокоился, после чего началось неописуемое. Он сунул сложенные в колечко большой и указательный пальцы в рот, пронзительно и переливчато свистнул так, что уши у меня заложило, а лошадки резко взяли с места в голубь. Я едва не вылетел из седла. в Последний миг успел вцепиться обеими руками в луку и сжать колеями округлые бока своего скакуна. Никогда бы не подумал, что эти невзрачные твари способны носиться едва не со скоростью пули. Зигвальд свернул с дороги, и меньше чем за полминуты мы оказались возле обширного перелеска, разделявшего обработанные поля и выпас, по которому бродили десятка два безнадзорных черно-белых и рыжих коров. В финале я все-таки не удержался и сверзался на землю, однако упал удачно, на спину. Дыхание на миг перехватило. Лошади были великолепно обучены. Зигвальд подхватил обоих под узду, потянул ремешки вниз, после чего наш гужевой транспорт безропотно опустился на колени, а затем волосатые коньки повалились на бок и замерли. Со стороны посмотреть, их тут вроде бы и нету. Целиком скрылись в густой высокой траве и подлеске. Тем временем Зигвальд вцепился стальной ручищей в мое предплечье и оттащил к корням, похожего на древний ясень дерева. «Сейчас поставлю белый щит. Есть надежда, что не заметят», громко прошептал жучок, растирая ладони. «Господи ты, боже мой! Мы ведь совсем рядом от деревни и полной мили не проехали». Воздух передо мной заколебался. Это походило на марево от разогретого солнцем битума где-нибудь в крупном городе Сириус-центра. Яркие краски пейзажа вдруг потускнели, пахнуло неприятным холодком. Зигвальд напрягся так, что на лбу вздулись жилы, затем всплеснул ладонями так, будто стряхивал с них воду. «Щит продержится час, может полтора», — сказал он. «На большее? У меня способности не хватит». «Что ты вылупился? Никогда не слышал о магии стражи крепостей?» «Не слышал», — признался я. «Кто это такие?» «Четыре летательных аппарата шли низко». над самой кромкой леса. Двигались медленно, как транспортные вертолеты, но никаких винтов я не заметил. Вытянутый корпус, похожий на человеческую ладонь, короткие выгнутые вниз крылышки, три острых киля, два на корме и один в середине корпуса, будто рыбий плавник. Под крыльями нечто подозрительно смахивающее на орудийные турели. Идут, выстроившись квадратом, точь-в-точь -точь, как тактическая единица ВКК на учения. Выкрашены машины в синий лазурный цвет. Вдоль борта одна черная полоса и неразличимый пока золотистый символ. Низко взревают турбины. Это зрелище никак не вязалось с немыслимой архаичностью Меркуриума. Деревней, в которой не то что электричество, даже канализации-то не было. С моим колоритным приятелем, словно сошедшим со страниц романа о зименом средневековье и его дурацкими словами о магии. Корабли были свидетельством высокоразвитой техногенной цивилизации. Вероятно, именно они атаковали мой челнок. Но что в таком случае означают действия Зигвальда? Я не сомневался. После его магии вокруг нас что-то изменилось. Невозможно было не заметить, как трава из ярко-зеленой стала сероватой, а голубое небо бледным и мутным. Запахи исчезли. Точно, корветы! «Гвардия небес, будь они прокляты!» Сквозь зубы цедил Зигвальд, наблюдая, как нежданные гости перестраиваются, выпускают посадочные опоры и идут на снижение. Никаких сомнений, они приземляются. Эти мрази не то что простецов и благородных не в грош не ставят. Хуже любой нечисти адское исчадие. Я раньше их только два раза видел, на всю жизнь хватило. Они... Они работают на правительство? В смысле, на вашего короля? Какое правительство? Король? Сдурел? Ты что, действительно ничего не знаешь? Пресвятая дело зачем ты вообще явился на Меркуриум? Они ничьи. Они сами по себе. Поговаривают, будто это порождение крепостей. Гвардия, такие же люди, как и мы, Но откуда они берутся и каковы их цели, не знает никто. Про гвардию небес говорить не принято. В университетских городах считают, что-то пьяные фантазии невежд из-за холустья вроде меня. Ну вот смотри, как на ладони. Погоди, если вы производите андроидов, искусственных людей, значит есть возможность создавать такие корабли. Зигульд вздохнул и поднял очи. потом уставился на меня. «Я полагал, что если один из Визморов решил вернуться, то он должен хоть самую малость понимать, что его здесь ждет. Или вы там все перезабыли за такой короткий срок? Считай, что лично я забыл. Мне вообще ничего не рассказывали». «Ого!» Зиголь непритворно изумился. «Выходит, правильно о вашем роде болтают?» Как один умалишенные. Искусственных людей церковь и высшей дворяне покупают в других мирах. Их очень мало. Тысяч восемь на всю планету. Нам не нужна техника, и без нее живем так весело, что обхохочешься. Потом объясню. Гляди, гляди. Один из корветов приземлился совсем неподалеку. Не более чем в полукилометре от нас. Отошел в сторону, колпак внешнего шлюза. Из темного проема высыпало человек 10 Ярко-синие костюмы, головы покрыты шлемами. Больше ничего не разглядеть. Направились к поселку. Три других корабля сели дальше, с другой стороны деревни. «Гвардия небес появляется редко», продолжал шептать Зигвальд. «Только когда происходит что-нибудь совсем невероятное. Последний раз их видели на севере. Четыре года назад. Был прорыв из ледяного пояса. Они вроде бы дыру заткнули. По крайней мере, оттуда теперь ничего не лезет. И на том спасибо. Появляются ниоткуда, уходят в никуда. Почувствовать их приближение очень сложно. Тем не менее, это люди. Всегда четыре карвета Всегда неслыханная жестокость. Всегда только трупы. «Ты хочешь сказать?» Я похолодел. «Что они сейчас...» «Да. Мы ничего изменить не можем. Глупо погибать, вступая в схватку с обреченным на победу врагом. Остается только сидеть и наблюдать. Гвардия напала на твой след. Как? Не спрашивай. Все равно не отвечу. Ты побывал возле крепости. Этого достаточно. Остается надеяться, что белый щит они не преодолеют. Заклятие такой силы небесной гвардии вроде бы не по зубам». Проверено опытом многих стражей задолго до меня. «Заклинание?» — выдохнул я и пробормотал под нос. «Я сейчас с ума сойду». ПМК на поясе дернулся. «Видимо, Неттика разделял мою точку зрения, но признаться в этом вслух не решался».